Глава 17. Прошло несколько дней, и казалось, что недавний конфликт в школе мирно разрешился. Конечно, не обошлось без профилактических разговоров с детьми куда же без этого. Одним хватало простого разговора, другим предупреждения, а более задиристых пришлось утихомирить серьезными последствиями, вплоть до общения с милицией. В одной из газетных редакций Козельского района работа кипела с самого утра. Как только выдалась свободная минута, седой мужчина возрастом чуть за пятьдесят взял в руки статью будущего выпуска и увидел знакомое лицо председателя из нового пути. «Филатов», — изумленно прошептал он, — и тут же принялся вчитываться. — Андрей Юрьевич, подойдите сюда! — неожиданно выкрикнул ему молодой стажер. — Да подожди ты! — отмахнулся мужчина, продолжая изучать, — Интересующую его статью. Что-то интересное пишут. А да если бы, недовольно выдохнул он, заинтересовав тем самым своего собеседника. Стажер подошел ближе, желая взглянуть на статью, но Андрей Юрьевич тут же поменялся в лице. Отже, тварь подлая. После этих слов он порвал лист на две части, затем смял его и раздраженно швырнул его об стенку. — Как вообще у кого-то может язык повернуться? — Вы что делаете, — молодой парень перепугался и тут же побежал поднимать с пола остатки будущей статьи. — Что на вас нашло? Но вместо ответа седой мужчина поинтересовался именем автора данной статьи. — Так новый ну этот, как же там его? Он настолько был поражен увиденным, что из головы напрочь вылетели все слова. — Сидоров! — со всей злостью прорычал мужчина. — Нет, другой — Осипов. Он едва смог развернуть сжатый со всей силой сверток с двумя листами и, сложив их вместе, бегло прошелся по статье. — И что же в ней такого? Про ребенка что-то? — А ты внимательный, прочитай, дубина! — внезапно вспылил на помощника он. — Где сейчас этот Осипов? Вот я ему устрою. — Там же, где и остальные, едва хватило духа ответить. Андрей Юрьевич пулей вылетел из кабинета и направился в соседний. В его памяти предстало противное лицо журналюги, чего он до скрипа сжал зубы. Если обычно дверь кабинета открывалась строго после стука, то на этот раз озлобленный мужчина распахнул ее резким ударом, задев кого-то, кто, вероятно, хотел выйти. На секунду что-то в его душе ёкнуло, но увидел, кому достался злополучный удар, мужчина машинально улыбнулся. Тимур Викторович, как раз вас я и искал. Осторожней с дверью, скорчившись от боли, он хватился ладонью за голову. Ой, прошу прощения. Так не терпелось с вами поговорить, — злорадство протянул Андрей Юрьевич. О чем? Лучше обсудим это наедине. Покосившись на любопытствующие глаза коллег, ответил седой мужчина. Долго ждать не пришлось. — Прикрывая шишку на лбу, Осипов смело шагал следом и совершенно ничего не подозревал. — Читал вашу будущую статью, Тимур Викторович! — спустя некоторое время начал Андрей Юрьевич. — Профилатова-то? — Да, удалось хороший материал собрать, и самое главное, теперь все увидят, что он не такой святой оказался, как некоторые поговаривают. — Вон, как домовца своего запустил! Спустившись на первый этаж, гордо поведал он. — «Так куда нам?» «На улицу, покурить хочу», — едва сдерживаясь, ответил мужчина. «А, это я с радостью». Осипов потянулся к карману своего темного пальто за пачкой сигарет. Когда они оказались на улице, то Андрей Юрьевич решительно завернул за угол, а журналисту ничего не осталось, кроме как последовать за ним. Уже за зданием они остановились, а Тимур Викторович подкурил сигарету и протянул открытую пачку мужику. В тот же момент собеседник выхватил ее, бросил на землю и, твердо наступив сверху, растоптал. — Слушай сюда! — владелец грозного голоса посмотрел в испуганные глаза журналиста. — Больницу видишь? Э -э — Вижу! — дрожащим голосом ответил он. — Что-то случилось? — Заткнись! Мужик сделал резкий рывок и схватил Тимура Викторовича за шиворот. — Помнишь, что здесь недавно было? Развалины! Руины! От больницы только слово. Пол здания в аварийном состоянии. Сыну моему, когда лежал, звездка сыпалась на голову. Вечные проблемы с отоплением, сгнивший пол. А что теперь? Посмотри, как здание теперь выглядит. Посмотри, говорю, мразь!» Он тряхнул журналюгу, а тот, дабы еще сильнее не злить собеседника, немедленно уставился взглядом на здание больницы неподалеку. — Вот, верно, смотри, где надо подкрасили, что-то заменили, где-то отремонтировали, и кто этим занимался ты, говори. — Это все из-за статьи? Читатель имеет полное право видеть уважаемого человека со всех сторон, как и хорошие качества, так и плохие. Разве правда это плохо? Я ведь не оклеветал его, Андрей Юрьевич, не оклеветал? — Плохие качества. — Какие? — За ребенком не углядел. «А ты как себя по малолетке вел? Еще скажи, что никогда не дрался!» Журналист сжал губы и виновато отвернулся. «В глаза мне смотри! То-то я вижу, что из тебя выросла неблагодарная скотина! Раз так хочешь поделиться, то давай людей соберем, всех наших! Вот выйдешь и расскажешь им, какой Филатов плохой! Ребенок его, видите ли, подрался!» Только ты про больницу не забудь и про детский дом, который не без его помощи отремонтировали. Да они тебя живьем сожрут. Много кто нам помогал. Назови хоть одного депутата. Я не знаю. Я не помню. Резко покачал головой журналист. Не знает он. Да как ты вообще смеешь пасть открывать тогда? Еще и написал в статье, мол, кто его ребенка дал. Беспризорником растет. У отца времени нет. Да я тебе за такое... Он прижал Тимура Викторовича к стене и показал кулак, работающий лучше любых объяснений. «Всем было наплевать на наши проблемы, всем, слышишь? А с Филатовым связались далеко не в первую очередь. Уж поверь мне, у меня жена в больнице работает. Одни отказывались, просто отказывались, другие ссылались на свои проблемы, а третьи завтраками кормили». Никто даже не надеялся на ответ. Но нет, Александр Александрович согласился, и это все не только на словах, как делали другие, а на деле. Хочешь, жалуйся на меня начальству, но если статья будет опубликована, я лично соберу людей и приведу их к твоему дому. Не со мной будешь разговаривать, а с ними. Пусть знает, кто за помощь такой монетой отплатил. Выговорившись, Андрей Юрьевич остыл, и выпустил журналиста из своей мертвой хватки. Иди, делай, что хочешь, я тебя предупредил. После этих слов он направился в редакцию, понимая, как много обязанностей взвалил на плечи неопытного стажера. Что касается Тимура Викторовича, то он остался наедине со своими мыслями. Мужчина еще раз взглянул на здание больницы, преобразившееся до неузнаваемости и громко выдохнул, после чего сделал шаг вперед, но почувствовал что-то под ногами, взглянул на смятую до неузнаваемости пачку сигарет. Вернувшись назад, первое, что он сделал, это полностью уничтожил весь добытый материал в виде заметок, а затем поспособствовал тому, чтобы статья не вышла в свет. В конце рабочего дня журналист держал в руках свежий выпуск газеты со статьей о недавнем визите на Кубу. Помимо громкого заголовка, на главной странице красовалась фотография Александра Александровича с сыном на фоне вертолета. Дождавшись, пока Андрей Юрьевич освободится, он не побоялся подойти к нему и поблагодарить. В первую очередь за вовремя открытые глаза, а во вторую — за то, что уберег от непоправимой ошибки. «Смотрите, что у меня есть!» — на весь класс раздался звонкий детский голос одного из одноклассников Вити. Тайком от мамы в школу принес. Только не трогайте руками. Дети заинтересованно окружили его, а мальчик, в свою очередь, продемонстрировал им газету. «Вот, смотрите, Витька наш, да еще и прямо на корабле у вертолета. Все, как он и рассказывал». «Получается, не врал?» С десяток детских глаз уставились на сына председателя. «Конечно, не врал!» — вмешался его сосед по партии. «Если он что-то рассказывает...» Тут так оно и было, врать не умеет видать, после чего громко рассмеялся. Сам же Витя спокойно встал из-за парты и направился к остальным. — Это к — Мне отец рассказывал, что это совсем новая модель вертолетов. Только-только использовать начали. Сознанием дело пояснил всем он. Увидев себя на обложке газеты, да еще и рядом с отцом на фоне вертолета, мальчик вновь перенесся в своих воспоминаниях назад то путешествие еще долгие годы будет согревать его душу, и он искренне надеялся, что ему доведется еще раз побывать в этой дружелюбной стране с невероятно вкусным мороженым. Когда Фролов, вернувшись из отпуска, мне позвонил, я сразу же пригласил его в новый путь. Он отсутствовал двадцать один день, и накопилось много новостей и дел. К тому же посевная стремительно приближалась. Да и про то, что нужно сделать ему втык насчет курятника, я не забыл. Хотя он ворвался в мой кабинет в таком хорошем настроении, что даже жаль было ему его портить. Но отдых не может длиться вечно, и я мог только отдалить неприятный момент, перед этим позволив ему выговориться от души, делясь своими впечатлениями от поездки. «Да, Сан Саныч, отпуск у меня получился просто отличным». Я, конечно, знал, что в Краснодарском крае замечательные санатории, но не думал, что даже зимой там будет так здорово. Но главное, конечно, как мне повезло с заездом. Столько чудесных людей там встретил. А еще, как ты думаешь, кто там отдыхал одновременно со мной? Я пожал плечами. Даже не представляю. «Елизавета!» — с торжествующим видом выдал он. «Наумом?» — переспросил я. Ну, конечно же, такое совпадение, и мой отпуск сразу стал в разы приятней. И как? У вас что-то получилось? Пролов слегка помрачнел, но оптимизма полностью не растерял. Ну, мы неплохо сблизились и обменялись адресами и телефонами. Думаю, все получится. Звучало не очень уверенно, но это его дело. Я не собирался снова останавливать его от беготни за Лизой. Если он сам не понял, какого рода эта девушка, то мои слова его только разозлят. Да и кто знает, вдруг у них и правда что-то сложится. Хотя, конечно, я сильно удивлюсь, если такая охотница за статусом, как Наумова, решит дать шанс какому-то колхозному председателю. Это у меня была депутатская корочка, а Фролов похвастаться большими перспективами не может, и тем более она не захочет жить с ним в деревне. Я своими ушами слышал как она ненавидит сельскую жизнь. Так что, как бы я ни сочувствовал в данном случае Виктору, она, скорее всего, просто позволяла ему за ней бегать и развлекать ее в санатории. Но только и всего. Однако сказал ей совершенно другое. — Что ж, я рад, что ты хорошо отдохнул. Но вернемся к делам насущным. Прежде всего, я хочу, чтобы ты мне объяснил, почему птицефабрика в свете коммунизма находится в таком жутком запустении. А главное, почему ты это скрыл?» Он посмотрел на меня с удивлением. «А что там?» «Я говорил, что кур мало после болезни, но в остальном все в порядке». «В порядке? Ты их видел вообще? Там не птицы, а больные доходяги без перьев». Орлов широко улыбнулся. Сансаныч, ты чего? Это ж порода такая!» Я на секунду опешил, не зная, то ли смеяться, то ли взять его и хорошенько потрясти. «Ты что это?» — Серьезно поверил в эти сказки? — Да, кажется, теперь я понимаю, почему твои работники пытались и мне впарить эту историю. Виктор нахмурился. — Хочешь сказать, меня обманули? Он закипал. — Да я их всех уволю! — Сначала замену найди. У тебя с работниками и так беда. К тому же, я серьезно на него посмотрел, это задача лидера — держать в порядке доверенное ему имущество. Тебя не смущало, что эта порода кур не несется? Как вы планы вообще выполняли?» Он молчал. Хотя я догадывался, как. Скорее всего, собирал яйца по подсобным хозяйствам. Может, еще и на рынке покупал, разбазаривая фонды колхоза на нецелевые покупки. Я уже достаточно хорошо знал Фролова, чтобы понимать, что с тех пор, как он растерял всех своих грамотных специалистов... Сам он предпочитал просто маскировать проблемы, а не решать их. Так что приходилось буквально заставлять его делать все как надо. Я продолжил говорить. — Ладно, с курами ты не понял, бывает. Хотя, если честно, я не особенно понимал, как он умудрился повестись на такую очевидную ложь. Но ты видел, в каком состоянии у тебя курятник. Там же все разваливается. Или, может быть, те дыры в здании — это вентиляция? Кролов опустил глаза. — Все должны были исправить еще летом. — Что значит должны были? Ты это проконтролировал? Ответа я снова не услышал. Да мне надо было, чтобы он хорошо меня понял, иначе мы с ним далеко не уедем. И я продолжил. — У тебя ответственная должность была и будет. Ты у нас теперь председатель сельсовета. Ты также собираешься к работе относиться? — Нормально я к ней отношусь, — буркнул он. «Нет, это называется халатность, и мы себе ее позволить не можем, запомни это!» Он какое-то время молчал, но потом все-таки выдавил из себя. «Хорошо, я понял». Честно сказать, на другую реакцию я особо и не рассчитывал. Никто не любит, когда его отчитывают как младенца, особенно если этот кто-то еще и сам является начальником но мы тут не в игрушки играем, и балласт на ответственной должности мне рядом не нужен. Рассчитываю на это, — твердо ответил я, глядя прямо ему в глаза. А что насчет других новостей, — он попытку сменить тему. Впрочем, мне и правда надо было с ним обсудить еще много вещей. Начал я с разговора о надвигающейся посевной и ее организации в этом году. В отличие от прошлой весны и лета, теперь я был готов к тому, что придется тащить на себе посевную света коммунизма, но мы с агрономами и бригадирами подготовили такой план на оба колхоза, что люди должны будут все успеть в сроки практически без переработок. К сожалению, совсем их избежать не получится, у нас все еще не настолько много людей, но если мы успеем решить вопрос авиации, то все изменится в лучшую сторону, и это я тоже хотел обсудить особенно наш последний разговор с Гордеевым. Я кратко пересказал Фролову его суть и добавил. «В общем, как ты понимаешь, придется несколько ужаться со средне- и слабосрочными планами, чтобы побыстрее обеспечить авиаотряд всем необходимым у нас в колхозе. Оборудовать ангар для них мы и так планировали этим летом, но добавилась еще задача по жилому фонду». Многоэтажный дом у нас уже полностью заселен, новые квартиры появятся только в конце лета, да и сомневаюсь, что это впечатлит Прохора Семеновича. Он и сам своих летчиков уже квартирами обеспечил. Нет, я думаю, здесь надо по-другому поступить. Нам нужно построить новые частные дома, так как мы сможем выделить им не только жилье, но и землю, причем со всеми подведенными удобствами. От такого бала кто откажется». Ролов внимательно меня выслушал, а потом спросил, и чем мы ради этого жертвуем? Ну, как ты понимаешь, одно из самых очевидных решений — это отодвинуть строительство сельсовета. Придется пока нам всем в этом старом здании правления потесниться. Еще я отложил идею отстроить часть дороги на подъезде в деревню. Это важно, но может подождать еще. Постой, перебил меня Виктор. Еще до объединения колхозов мы договорились, что здание Сельсовета будет построено сразу же. Это было одно из главных условий. Ты председатель колхозов, а я председатель Сельсовета. Так ничего же не изменилось. Не совсем понял я его недовольство. Ты есть председатель Сельсовета, просто само здание мы построим позже. Я объяснил, почему сроки сдвигаются. А где гарантия, что они не продолжат и дальше так сдвигаться? Всегда будет что-то важнее. И как тогда быть? Я вздохнул. Ничего не будет откладываться дольше, чем необходимо. Но иногда нужно правильно расставлять приоритеты. У нас достаточно места в правлении, чтобы хватило всем. Хорошо. Наконец согласился он, но я увидел по его лицу, что он недоволен. Вот уж не думал, что его так сильно это волнует. Хотя... Есть довольно много людей, для которых внешние атрибуты статуса и положения гораздо важнее, чем то, как реально обстоят дела. Сколько таких в моем прошлом будущем мире? Кто делает постановочные фото в соцсетях и покупает в кредит дорогие телефоны и шмотки только для того, чтобы пустить пыль в глаза приятелям и знакомым? Видимо, для Фролова здание сельсовета тоже является своего рода такой статусной вещью которое ему необходимо, чтобы чувствовать себя какой-то важной птицей. Но в любом случае придется ему подождать. Сейчас важнее другое.